Глава 23. Бессонная ночь вынудила Юлю поспать часик днём, но вечером она всё равно с трудом соскребла себя с дивана на прогулку с совёнком. Деть, соскучившись, болтал без умолку, щедро делясь пройденным. Юля поддерживал разговор как могла, сочувствовала, восхищалась, задавала наводящие вопросы, сама погружаясь в историю мира, узнавая о географии и биологии. Да академии магию преподавать не считали нужным. Дар ещё не проснулся. Зато общеобразовательными предметами пичкали вовсю. Она осторожно завела разговор о блокировке. Совёнок остановился, посмотрел на неё взрослым взглядом и предложил не переживать о пустеках. Я уже не маленький, Юль, справлюсь. Только обещай не оставлять. Будь всегда рядом, а всё остальное неважно. И Юля проглотив горький ком, пообещала. Не сговариваясь, они завернули в зоопарк, прошли подаркой и у первого встреченного работника уточнили, где найти начальство. Господин Фаргус был на работе. Собственно, на работе он и жил, обитая в небольшом домике прямо на территории зоопарка. Дверь им открыло лохматое, длиннорукое существо, фыркнуло пренебрежительно и удалилось. Гордо задрав вверх гибкий хвост. Главный смотритель брал работу на дом, точнее, он с ней жил. Нутилус обнаружился в гостиной в обществе парочки пушистых зверьков, напоминающих земных белок. И, судя по довольному виду Виагры, новая компания пришлась ему по душе. Товарищи дружно делили на троих миску с орехами. Как видите, с вашим питомцем всё в порядке, госпожа Сара. Не расскажете, как вам удалось вырвать столь удачный экземпляр из рук контрабандистов? Мущина впилил в девушку испытывающий взгляд. Простите, это не мой секрет, покачала головой Юлия, помня о сложной международной политике. Жаль, пожевал губами Фаргус. Можно было бы воспользоваться этим каналом, чтобы добыть ещё зверей. Юлия представила себя, договаривающейся с пиратами о новых поставках. Её сразу вышвырнут за борт или позволят спуститься по трапу. Неважно, она сама к ним не пойдёт. Было немного любопытно, как там прошёл день рождения капитана и удалось ли его напоить. Но не настолько, чтобы интересоваться этим у четвёртого. С господином Фаргусом они расстались добрыми друзьями. Аль вдоволь потискал милых лохматых свинок. Юля выслушала лекцию о трудностях содержания Ноттилуса в неволе. и грандиозных планах смотрителя на получение потомства, обещала заглядывать чаще, с чем мужчина не хотя согласился. Ему была явно милее компания зверей, чем людей, но против Ассары VI возражений он не имел. В своей спальне, под сказку о змее Горыныче, совёнок сладко уснул. Юля вырубилась рядом, сидя на полу и положив голову на кровать. Проснулась она от того, что её поднимают на руки. Она сонно запротестовала, но третий посоветовал прекратить маяться дурью и бо ему не улыбается утром разгибать госпожу Ассару. Или наша драгоценная хочет массаж? провокационно мурлыкнул он в ухе. Массаж в исполнении третьего? От такого предложения Юля проснулась, замотала головой, и мужчина ответил страдальческим вздохом. Он честно донёс её до спальни, сгрузил на кровать задержал руку в своей, запечатлев лёгкий поцелуй на коже, пожелал огненных снов и удалился. Сны действительно были огненными, но сначала девушка помучилась пару часов от бессонницы. Разбудил, донёс на руках, ещё и руку поцеловал. Тут любая нервная система офигеет и откажется тормозить. Ещё и мысли в голову прибрели всякие. Например, кто доню встретит ему проснувшуюся Ассару? только невидимки, больше никому. Выходило, что в спальню его высочества у них доступ был. А потом пришёл сон, и снился девушке полёт в когтях дракона. Во сне Юля точно знала, дракон четвёртый, как и то, что атаковавший их ящер третий. Драконы шипели, били друг друга крыльями. Юлю мотало из стороны в сторону, пока четвёртый не расжёг когти, и она не полетела с криком вниз. От крика она и проснулась, с облегчением рассматривая знакомый потолок в розовых красках восхода. Юля задышала чаще, успокаивая зашедшееся сердце. Надо заканчивать с полётами или наоборот, налетаться так, чтобы не бояться и не мучиться кошмарами. Утром всё было успокоительно рутинно: завтрак, учитель и ушедший на занятия совёнок. Юля подцепила первую попавшуюся книгу и уселась в гостиной. и казалось, что приглядевшись, она начинает различать силу этого охраны, но ей хотелось проверить догадку на практике. ГИ? Нет. Га? Тфу. ГЕ? Слово она мучила минут 5, пока за плечом не раздалось тихое: "Героический, госпожа Сара, это слово читается именно так. Эпос о похождениях славного мага Люмфира и его друга Ахара". Сложно чтение для новичка. Хотите, принесу вам попроще. Юля хотела, после того как охрана не поленилась и попросила третьего вернуть уснувшего Сару в постель, она стала более благожелательна к невидимкам. Подумаешь, невидимые. Работа у них такая ненавязчиво охранять. Вот бы ещё научиться смотреть сквозь щиты и она полностью смирится с их пребыванием рядом. А потом пришёл незнакомый придворный и объявил, что его величество готов принять госпожу Ассару. Сердце ёкнуло, в голове вихрем промчались мысли о неэтичных подарках, и на душе стало тревожно. Юля даже в окно глянула, нет ли на горизонте Калкалоса. Не то, чтобы она планировала сбежать, но путь отступления лишним не бывает. Пришлось срочно вызывать служанку и переодеваться. Юля и так бы пошла, но невидимки отсоветовали. Ее взяли под опеку, ненавязчиво. но плотно. И было непонятно, то ли мстили таким образом за ночную прогулку, то ли пытались всеми силами предотвратить новую. С другой стороны, четвертый куда-то исчез. Третьего отвлекать от государственных дел выбором платья было неловко. Так что помощь невидимок вы же не хотите опозорить шестого домашним нарядом на аудиенции. Пришлась к статии. Они и служанку пригнали». и вы знали, сколько времени у неё на подготовку. Оказалось, дворцовый этикет подразумевал пару часов на чистку перьев. А мгновенный вызов был равноценен аресту. Юля как раз и собралась отправиться немешка к аресту. Ага. А тут 2 часа моральной подготовки и тонкий намёк, что ареста не будет. Совёнок обеспокоенно предлагал составить компанию, но девушка запретила. Во-первых, занятия, во-вторых, Она справится сама. Не станет его величество вредить сыну и высылать Оссару из дворца. Максимум нервы потреплет, а это пережить уже можно. Ровно через 2 часа за ней явился всё тот же придворный. Сначала знакомым маршрутом они двинулись из башни принцев, потом порталом до зимнего сада со стеклянной крышей, а дальше снова на своих двоих, потому как личные покои его величества где ей будет оказано честь знакомства, тоже являлись свободной зоной от портальных перемещений. Неудобно. Зато длительные переходы по дворцовым коридорам не располагали к введению в женскую моду высоких каблуков, чему Юлия была несказанно рада. У неё мелькнула мысль: надо бы попросить шестого организовать экскурсию. Раньше она не хотела этого делать, Из боязни столкнуться с птичником, но теперь, когда это проблема птичника, избегать столкновений с Ассарой, прогулка обещала быть занятной. Вот освоит Юлиграмма то, чтобы читать со скоростью первоклассника и отправиться изучать дворец. Около высоких дверей с орнаментом, изображавшим вальжгасов, они притормозили. Мужчина жестом указал, что ей туда, и с поклоном удалился. Вот и приплыли, Юлечка. подумала девушка, потянув на себя тяжёлую дверь. Что там? Развлечения братцев или нотаций третьего? Нет, тут всё серьёзнее. Это был кабинет, просторный, со столь любимыми здесь панорамными окнами, с рабочим столом, уютным уголком с парой кресел и диваном, внушительным столом для заседаний в центре и гигантской картой Асмоса на стене. Мужчина в комнате был один. И Юля сомневаться не стала. Ваше величество, присела она в неуклюжем реверансе и только потом сообразила, что надо было поклониться, прижав правую ладонь к левой груди. Тупица. Послушно вам огня, госпожа Сара, и два заметно склонил голову король и снова повернулся к окну. Неплохо они так обменялись приветствиями своих миров. Юля замерла в нерешительности. Никаких распоряжений спина его величества не отдавала, и девушке стало любопытно, что такого интересного узрел за окном рельгар Тафар Ангальский, правитель Асмоса, единственный из восьми, к которому со слов Савенка следовало обращаться исключительно Ваше Величество или на худой конец Отец Огня или Повелитель. Она подошла и встала рядом. Вид был знакомым. на город и озеро. Вот только из её окна был доступен лишь кусок воды, часть крыш и парк по берегу. Из кабинета озеро было видно целиком, как и лежащий за ним город. Исследовательно, они сейчас где-то в верхней центральной части дворца. Зима в этом году ранняя. Уже не помню, когда так же рано шёл снег, недовольно проговорил мужчина. За окном действительно кружили редкие снежинки. Небо было затянуто серыми тучами. Впрочем, снег таял, не долетая до земли. А вы представьте сугробы, метель и такой холод, что можно отморозить пальцы, если выйти на улицу без перчаток. Поверьте, ваша зима покажется вам милой и тёплой. Выпалила Юля на одном дыхании и замерла, это самое дыхание задержав. Вот хотела держать рот на замке, ни слова без позволения, лишь ответы на вопросы. И, пожалуйста, стрессовая болтливость. Отец помнится смеялся, что если Юля встретится с манеком, то просто заболтает его от страха. Сугробы хмыкнул его величество без тени раздражения, и девушка тихонько выдохнула. Пронесло. Видел такие намотерике на севере. Вы правы, сущее бедствие для страны. Юля могла бы поспорить, что и иссушающая жара не меньшее бедствие, но не стала. Их разговор напоминал встреч англичан, которые говорят о погоде всегда и везде, а ей хотелось бы перейти к чему-то конкретному, например, к совёнку. Всё ли вас устраивает, госпожа Сара? Король сызволил наконец обратить внимание на гостью, повернулся и на Юлию обрушился тяжёлый, придавливающий взгляд истинного монарха. Девушка ощутила, как голова сама склоняется вниз, тело желает принять верноподданническую позу, а ещё лучше страусом, голову в пол, дабы не лицезрить короля. Юлис стиснула до зубовного скрежета челюсти и осталась стоять с прямой спиной, взгляд и тот не отвела. Ты привыкнешь, уговаривала она себя. Подумаешь, всего лишь король, президентам спину не гнут, так чем король лучше? Внешность у его величества была знакома ей. Как будто смешали третьего с четвертым, добавили прожитых лет, прорезали морщинки на коже, утомили государственными заботами глаза и чуть опустили уголки губ. — Благодарю! — выдавила из себя Юля, и дышать стало чуточку легче, а мысли из спин нагнутых вернулись в деловое русло. — Чего мне не хватает, так это информации, хочется узнать о вашем мире все и сразу, но, увы... Это невозможно. Его величество ответил благосклонным кивком и тут же с королевской руки предложил решение. Вижу, вы переживаете о том, что не можете учить Альгара лично. Напрасно. Одно ваше присутствие положительно влияет на моего сына. Его учитель отмечает активность на уроках, быстрое усвоение материала и более высокие, чем раньше, результаты тестов. Но я понимаю, о чём вы говорите, и попрошу первого прислать на стойку стимулирующую память. В своё время мой сын страдал тем же самым, пытаясь за один год освоить программу нескольких курсов. Последняя разработка вышла настолько удачной, что я сам иногда ею пользуюсь. Из побочного головная боль, но четвёртый поможет вам с ней справиться. Юлия сомневалась, что творчество первого отзовётся на земном организме только головняком. Но кто она такая, чтобы спорить с королём? Уж точно не самоубийца. Спасибо. Было бы, кстати. Голова сама дёрнулась вниз, взгляд уткнулся в пол. Решительно этот мужчина действовал на неё, как завуч на прострачившуюся шкалоту, и это при том, что встреча проходила в положительном ключе. Страшно представить, каков его величество в гневе. Хорошо. ки внул Рильгер и перешёл к следующему пункту допроса, то есть программы встречи в Верхах. Вы блокируете связь с моим сыном. Из вопроса можно было сделать неутешительный вывод. Его величество в курсе проблемы впадения Ассары в детство и, скорее всего, знает о полёте на Колкалосе. Пропустить иллюминацию дворца было сложно. Вряд ли было что-то ещё, чего он не знал. А как иначе, столько лет на троне? Всё хорошо. Я справлюсь, пообещала Юля. Главное верить самой, а там уж как получится. Пусть все считают, что с Колкалосом она сбежала под воздействием детских эмоций совёнка. Сама-то она знала, что с ящером у них сложились приятельские отношения, и отправилась она с ним в полёт сугубо добровольно. Это как прыжок с парашютом. Лениво думаешь, было бы здорово, а тут подруливает самолёт Инструктор улыбается как родной и парашют протягивает, и неудобно уже отказаться. Опять же, мечта. Не сомневаюсь. Многообещающий подтвердил его величество, и в юлиных мыслях инструктора увели в наручниках невидимки. Самолёт зарулили на штрафстоянку, а парашют торжественно жёг четвёртый. Беда. И вроде бы об основном поговорили, но недосказанность липкой паутиной повисла в воздухе. Считаете меня плохим отцом? вдруг спросил король, а его взгляд сделался испытующе острым. Не знаю, я отцом никогда не была, мне не с чем сравнивать, честно призналась Юлия. Его величество хмыкнул, но морщину на лбу разгладил. Смотрю на вас и завидую. Мне бы такую оссару в детстве. Взгляд сделался хищным. Может, и не совершил бы столько ошибок. Вот это новость, удивилась девушка. Ана тут о своих дуростях переживает, а оказывается, и в его величеству тоже есть о чём сожалеть. Я не хотел корону, Рельгар заложил руки за спину, покачался с пятки на носок. Но отказаться невозможно, выбор огня священен. С первой женой мы были счастливы долгие годы, я ждал, что она примет судьбу и останется верна, но она ушла сразу после ритуала, а после Его величество скривило лицо, махнул рукой. Вы уже, наверное, знаете. Жена выбирается с советом. Немной. Юлия слушала, затаив дыхание. Странный приступ откровенности настораживал, и почему их так расслабляет в его присутствии, что седьмую, что короля. Впрочем, вряд ли это была истинная откровенность. Скорее всего, его величество доводил до сведения о ссары то, что считал нужным. не рассчитывая на понимание или сочувствие. С шестой я решил поступить по-своему. Как видите, вышло плохо, а сын... Я хотел отпустить его сразу. Подобрал приемную семью, которая собиралась переехать на материк. Но сыновья отговорили, упросили дать шанс, а потом я и сам к нему привязался. Не подходил, тайком, вором наблюдал издалека. не мог общаться с тем, чью мать я убил. Тянул до последнего и 2 недели назад подписал указ о высылке Альгары из дворца. Боюсь, мой сын как-то узнал об этом и потому сбежал в ваш мир. А там, в отчаянии, нашёл Ассару, продолжил Юля. Теперь понятно, что за странная решимость горела в глазах совёнка, когда она его встретила. Ему нечего было терять. Сегодня был издан новый указ, Вы, официально объявленный Ассарой шестого столпа и матерью Альгара. Что от Шока вопрос вышел далеком от вежливости, но его величество внимания на это не обратил. Будь вы Ассаром, проблем не возникло бы, но существование Ассары наследника не прописано ни в одном протоколе. Поэтому до внесения изменений мать будет иметь больше прав в принятии решения, чем вы. Уверен, вам захочется что-нибудь поменять в дальнейшем, например, наставника. Юлия прищурилась, чётко уловив посыл. Далой Халдеев даёшь бузу и полномочиями даже наделили, прямо как Купу, Купуча гениального. Примечание. Купа Купыч герой книги и фильма Республика Шкит. И будет она теперь не просто с Сарой, а ещё и матерью совёнка. Если Юлия правильно поняла местное устои то мать же не товарищ в том смысле, что два эти понятия в семье его величества существуют параллельно, и можно надеяться, что никаких поползновений в её сторону не будет. Впрочем, и надеяться бесполезно. Мужику так приелись жёны к седьмому забегу, что он до фавориток вряд ли доживает. А кто до этого занимался подбором наставников для совён? Ой, простите, Альгара. Промелькнувшее выражение в глазах его величества показала, что оговорку он заметил и обязательно припомнит в своё время. Пятая мать. Хм, Юлия почесала кончик носа. А где те, кто занимался воспитанием третьего и четвёртого? Король ответил удивлённым взглядом. Если я не ошибаюсь, у них были одни и те же наставники, но дальше пятая их заменила для своего сына. Могу уточнить, чем они сейчас занимаются. Вы же хотите их вернуть? Юля улыбнулась. Приятно вести разговор с тем, кто собаку съел на государственных переговорах, и ловит мысль собеседника ещё до её озвучивания. Вы правы. Времени, конечно, мало, но какой-то задел мы сделаем. Не хочу, чтобы Ольгар ощущал себя худшим в академии. И, судя по добротливому взгляду, в этом они с его величеством совпадали полностью. Слабый сын для правителя, от силы которого зависит жизнь придворных, Да и существование самого государства, когда эти вулканы еще уснут, не просто головная боль, а самая настоящая беда. И пусть никто не рассчитывал, что мальчик получит корону, тут бы выжить после инициации и обучения в академии, но престиж, слабак, грязное пятно на репутации. И во власти Юли хотелось на это надеяться, изменить расклад сил. «Вы не правы, Юлия Андреевна», – покачал головой его величество. Знание хорошо, но в академии они не основное. Там моему сыну понадобится мужество, сила воли и желание справиться с внутренним огнём. Вот в этом вы ему поможете, подчинив собственный дар. Хотя понимаю, человеку с земли принять магию непросто. Что-то в его интонации царапнуло, и Юля спросила: "Вы были на земле?" "Да, водилось", подтвердил Рельгар. Обязанность короля хотя бы единожды удостоить визитом миры, с которыми нас связывают портальные врата. Но ваш, он недовольно нахмурился, развернулся к окну, выдерживая паузу и скорее всего проглатывая матерные слова, а затем начал с истории. Портал на землю был проложен отступником Еридом 76 лет тому назад. Увы, преступная гениальность Ерида нам тогда дорого обошлась. А когда мы его прижали, отступник смог уйти, несмотря на блокировку врат. Учёные до сих пор не понимают, как ему удалось пробить пространство в немагический мир. Всё на что их хватило, пройти по его следам. Тот город назывался Ленинград, и в то время у вас шла страшная война. Юлия вспомнила, стоящей в лесу у трассы нашли Сельбург, скрытый невидимостью врата. Она, Кайлис, совёнок А ещё чемоданы, сумки и куча барахла. С одной стороны, портал из Юлиной квартиры, с другой врата в чужой мир, и проносящиеся мимо легковушки, с гулом проходящие фуры. Занятный такой сюр, если сложить слова его величия о войне, Ленинграде, добавить сюда Шлиссельбург с Невским пятачком, за который дрались особенно жестоко, то товарищу-отступнику можно лишь посочувствовать. Бежал от одних проблем, чтобы нарваться на другие. Когда его нашли, он умирал. Ваше оружие король неодобрительно пожевал губами. Бесчеловечно жестоко. Захотелось высказаться, как будто у них иначе, но Юля промолчала. Что она знает об их войнах? Хотя в милосердие этого мира верилось с трудом. Одна их традиция — прогулки по пыточным после ужина, чего стоит. Но мыгов понять можно: мины, зенитки, бомбы с неба. Под а что они попали? Словом там было достаточно смертоносного и железного, чтобы заклеймить недружелюбный мир от греха подальше. Но портал вы не закрыли, констатировала Юлия. Не смогли, развёл руками его величество. Но координаты уничтожили. Правда оказалось, кто-то из поисковой группы не выполнил приказ. И в немагический мир экзотика потянулись, любопытствующие пощекотать себе нервы, подумала девушка. Когда поняли, что происходит, координаты разошлись слишком широко, чтобы можно было что-то запретить. Пришлось назначить хранителей, которые отправлял особо ритивых домой и проводить исследования. Кайлис, догадалась девушка. Да, подтвердил король. Долгие годы мой племянник В голосе зазвучало явное неодобрение. Отвечает за ваш мир. Он собрал целую команду последователей, которые пытаются соединить технику с магией. И снова Винценосное неодобрение. На взгляд Юли, совершенно беспочвенное. А почему бы и нет? Соединить, развить, взять лучшее. Позиция величия ясна: счастлив тот народ, чья история скучна. Но на одной скуке прогресс не построишь. С другой стороны, это же перекраивать весь подход, налаживать производство. А теперь у него есть ваша поддержка. И Юле достался испытующий взгляд, от которого так и фонило намеком. Не стоит недостойным дарить благосклонность Ассары. Но я впечатлен вашими деловыми качествами. Заключить договор, сделать Ассарство работой. И было непонятно, то ли Юлю похвалили, то ли намекали на очевидную дурость. но явно констатировали непривычность подхода. «Только раскройте тайну. Почему совенок?» Юля рассмеялась. «Никакой тайны. Это первое, что пришло в голову, когда увидела Альгара. Он действительно напоминал совенка. Маленький, взъерошенный, с круглыми глазами». «Хм-м-м!» Его величество задумчиво потер подбородок. «Я видел изображение ваших сов». «Хорошо». Он хлопнул себя по бедру и резко сменил тему. Ваш дар сейчас активно развивается. Я в курсе, что четвёртый объявил себя вашим покровителем, но мой совет: не торопитесь. Вы, конечно, взрослая женщина и сами можете принимать решения, но мы не знаем, как скажутся отношения с мужчиной для новорождённого дара. Юлия ощутила, как щёки начинают гореть. Нервно сглотнула. О чём это сейчас величество толкует? А секси? Подумала и сама себе не поверила. Это же средневековье. Король, варвар, магье, драконы. Какой тут может быть секс? Но дети у них прекрасно рождаются, тут же возразил внутренний голос. Ага, и зачатие в темноте спальни и при полном одеянии. Вспомнился четвёртый, его явная заинтересованность и ловкость, с какой он соблазнял. И очень захотелось спросить у Винченцой нослый лоб, Как эти самые отношения скажутся на репутации Ассары? Но его величество не тот человек, с кем стоило обсуждать потенциального любовника. Слуги не вариант. Кайлис далеко. Остаётся Седьмая, если она, конечно, появится после демонстрации и намеренного белья консервативному супругу. Впрочем, со слов его величество выходило, что для близких отношений в этом мире нужен развитой дар. Облом однако Ещё и покровительство всплыло. Как чувствовала Юлия, что с ним что-то нечисто. Простите, я вас смутил, удивился его величиству. И Юлия подумала, что их мир с его развязной открытостью даёт превратное представление о себе. А ведь далеко не все столь открыты, как видится со стороны. Ещё раз извините, если задел ваши чувства. Его величество, как опытный полководец, менял направление диалога на ходу. и в качестве извинений готов исполнить одну вашу просьбу в пределах разумного